«На бабе ручей за золотом!» Один. Два месяца спустя смог Белью и малыш вернулись с охоты и остановились в Оленем роге. Охота была успешно закончена. Мясо перевезено в город и продано по два с половиной доллара за фунт. Таким образом, у них оказалось на руках три тысячи долларов золотым песком и хорошая упряжка собак. Им повезло.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 Сотни людей с полными карманами, но пустыми желудками, принуждены были покинуть город. Многие уплыли вниз по реке еще до ледостава. Другие, захватив последние свои запасы, отправились пешком по льду в Даю, за 600 миль от Доусона. Смог встретился с малышом в жарко натопленном салуне. Малыш сиял. «Жизнь никуда не годится без виски и сахара!» Изрек малыш вместо приветствия, срывая за индивелых усов, кусочки льда и бросая их на пол. Я только что раздобыл 18 фунтов сахара. Чудак спросил всего только по три доллара за пунт? Ну а у тебя как дела? Я тоже не терял времени даром, гордо ответил Смок. Я закупил 500 фунтов муки. И приезжий Садамова ручья обещал мне доставить еще 50 фунтов завтра. Отлично, мы великолепно проживем до вскрытия реки. Послушай, Смок, какие у нас чудесные собаки.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 Обжёг ему руку, и он поспешно натянул рукавицу. В небе дугой раскинулось северное сияние. Над Доусоном стоял за унывный вой многих тысяч псов. «Сколько?» — спросил Брэк. «Шестьдесят ниже нуля». Кит плюнул для пробы, и плевок замёрз в воздухе, не долетев до земли. «Термометр трудится вовсю. Падает и падает. Час назад было всего пятьдесят два градуса. Я не хотел бы теперь очутиться в дороге».